«Электрическая сила!» — невольно вырвалось у Олега, когда он почувствовал на себе мокрые штаны. Первые мысли при подобном пробуждении казались естественно, не самыми приличными. Но когда Середин понял, что стремительно намокают не только штаны, но и все ноги, вплоть до босых ступней, а также рубашка, медвежья шкура, он сообразил. Обвинять собственное естество не стоит. Что-то случилось с окружающим миром. Продираясь из сладкого глубокого сла, к реальности он откинул края своей немудреной постели, выпрямился, непроизвольно прихватив саблю, в очереди тряхнул ногами, неожиданно оказавшимися в глубокой и неприятно холодной луже. — Ква! — оглядываясь, покачал он головой. Сотворить такое я явно не мог. Березки вокруг поляны, рябинник, скрывавший берегиню, дорогу и уж тем более срез берега, были щедро залиты водой, в которой красочно отражалась полная полуночная луна. Похоже, случилось то, что каждый год извечно случается в русских землях совершенно неожиданно. То о чем он в своих печалях и думать забыл. То, что свидетельствует об окончательной победе весны над зимней стужей. Половодье! Вот, не вовремя-то как! скрипнул зубами, сплюнул ведун, шаря глазами по сторонам, и одновременно выхватывая из воды и перекидывая на повозки вещи. Над стенкой возвышался холм, за который он бегал вчера в ельник можно забраться наверх но паводок может длиться неделю а то и две сам то олег конечно столько протянет но вот что все это время лошади жрать станут овса надолго не хватит даже если забыть что такой пищи если ее не разнообразить колики у скакунов случаются травы на взгорке нет не выросло еще да и вообще Две недели на небольшом холмике в окружении воды. Дед мозаи зайцы. Электрическая сила. Снова сплюнул Ведун. Вода ведь и на два метра подняться может, и на три, а то и побольше. С холма ни пешему ни конному хода не будет. И дров не хватит, и плот рубить из сырого дерева глупо, тяжелый. Не управляется с ним одному, да и долго. От реки в лес убегать. Только ноги в незнакомом месте переломаешь, и телеги все едино не пройдут. Че делать-то? И тут он вспомнил услышанные перед сном слова Берегини. Полтора дня пути до ближнего селения. Вот, значит, она о чём. Он по очереди вынул из воды ноги, засучил штанины, ибо уровень воды дошёл уже. Чуть не до середины колена. Ишь, как поднимается. Не иначе зажор недалеко. Эх, залетные! Опять на вас вся надежда. Олег подбежал к лошадям, По очереди завел в их оглобли повозок, Прыгнул на облучок передний, Тряхнул вожжами. Пошла, родимая! Выручай, не то место, Как зайцы пропадать будем. Гони! Гнедая, которой самой не нравилось месить копытами воду, довольно резво пошла на рысь, и воски, распуская колесами волны, помчались по тракту, более или менее угадываемому между деревьями и кустарником. Когда метров через сто дорога выбралась на холм, Средин облегченно вздохнул, отпустил вожжи, надеясь на благоразумие лошади, Намотал на продрогшие до костей ступни сухие полотняные портянки, Натянул сапоги. Стало немного легче, Хотя подмокший бок и студил тело. Но переодеваться полностью Олег не рискнул. Недолго ведь и в ловушке оказаться. В доброго деда Мазая или его последователей Здесь, в диких чащобах, верилось с трудом. И понесла же меня нелегкая по первому теплу. Дорога ухнулась вниз, телеги врезались в воду чуть не по самой ступице, но лошади не подвели, протащили груз через заводь чуть не трехсотметровой ширины, поднялись на новый холм. Отсюда, с высоты, перед бедуном открылось обширное поле битого льда, поверх которого струилась прозрачная вода неся на себе все новые льдины, которые застревали, поднимая стихийную плотину все выше и выше. Это и был зажор. С холма дорога спустилась уже не в глубокую воду, а в череду незначительных луж. Однако это не значило, что опасность миновала. Половодье везде половодье, а потому вода все равно будет подниматься, хотя и медленнее. К тому же плотина как возникла, так может и прорваться. И что тогда ждет одинокого путника, оказавшегося ниже по течению? — Давай, давай, родимая! — опять тряхнул вожжами Олег. — Первый же поворот от реки наш будет. Ты только до него добеги. Но час проходил за часом, небо просветлело. На него выползло радостное теплое солнце, а от воротов от приречного тракта все не встречалось. Спасая порядком запыхавшихся коней, Селедин перевел их на шаг, хотя и здесь, за зажором, все чаще и чаще протяженные участки дороги оказывались покрыты водой. Спасибо, хоть утоптанные и не до конца оттаявшие колеи, пока не размокли. Но ведь это дело времени. А потому Олег никаких остановок и роздыхов ни себе, ни лошадям не позволял. Но разве только на сухих участках спрыгивал с облучка и шел рядом все меньше гнедой тащить, и ни разу даже не закинул в рот жесткого, как подошва вяленого мяса, из солидарности. Около полудня ведун миновал еще одну стоянку. Над кострищами перекатывалась вода в две ладони глубиной. Аккуратно попилены поленья, плавали дружной стайкой. У спуска к воде колыхалась охапка прошлогодней травы. Правда, до дороги, растекающаяся река, еще не добралась. Но оставалось ей для подобного броска всего ничего. Но, моя хорошая. Опять тряхнул вожжами Олег, подгоняя гнедую. Потом отдохнешь, как и место безопасно найдем. У него уже начал появляться соблазн. Рискнуть и, в самом деле, повернуть в лес, пока его не залило. А вы удастся до сухого места добраться. Но как угадать, далеко ли половодье в здешних местах достает? Оно ведь может и на пару километров все залить. Пойди проберись, так далеко с телегами и лошадями. А ну, бурелом встретиться. Тогда придется не только воски, но и скакунов на верную гибель бросать. Как назло, дорога ухнулась вниз. В воде закружили глинистые вихри, поплыла черная гнилая листва. Колеса гулко загрохотали, почему-то жесткому. То ли камениста россыпь встретилась то ли бревенчатый мосток через ручей. Повезло стало быть. А ежели овраг глубокий поперек пути попадется? Туда ведь и по горло можно влететь, если не с головой. Впрочем, выбора у одинокого путника все равно не оставалось. И он снова припустил лошадей. Очень скоро впадина осталась позади. Тракт забрался на высокий холм поросшим шистыми корабельными соснами в три обхвата толщиной. Обогнул небес, откуда взявшийся посреди бора могучий дуб, и начал спускаться вниз. Внезапно впереди оказался густой молодой осинник, за которым лес и вовсе оборвался. Впереди, насколько хватало глаз, открывался простор. Бескрайний водный простор. В иной ситуации, показавшейся бы красивым и романтичным, этакое море со множеством лесистых островков, с ровными линейками, торчащих прямо из воды кустарников, с одинокими могучими вязами, там и сям стремящимися к небесам. Просто водный мир какой-то, в котором даже за дровами нужно плыть на лодке. А лес валить придется, свесив ноги за борт. «Ква!» — выдохнул Олег, натягивая возжи. «Такое водохранилище за жором уже не объяснить. Тут что-то глобальное творится. Чего делать станем, подруга?» Отзывчивая гнедая заржала, но как-то неопределенно, без четко выраженной позиции. «Есть два варианта». — предложил Середин. Первый — это попытаться поставить юрту, заготовить дрова, лечь кверху брюхом и переждать денечков дыцать, пока весь этот кошмар схлынет. А вы пока осиновые ветки поживете, травку куцую пощипаете. Второй — попытаться добраться вон до тех холмиков и задаться тем же самым вопросом уже там. Кобыла возмущенно фыркнула. — Сам понимаю, что дороги под водой не видно, — согласился Олег. — Да только юрту ставить тоже, лениво. Ни разу в жизни этим делом не занимался. Боюсь, только перепутаю все, а собрать не смогу. А за холмами, глядишь, чего интересное найдется. Гнидая опять фыркнула и несколько раз переступила с ноги на ногу сзади заржал чалый да ну вас спрыгнулся облуччка на землю ведун. — видите прямые линии из кустарника дикие вники так не растут наверняка там межи между наделами поляет точи то стало быть а коли поля здесь свои хозяева их неподалеку живут да и вообще кто в доме хозяин я или кошка на сей раз Лошади промолчали. Олег оценил их скромность, вздохнул и принялся стягивать сапоги, штаны. Затем взял гнеду и под и тронулся вперед. Лошадям ведь все равно, куда копытами своими стучать. А здесь, в чистом поле, где никакие деревья или кусты колею не ограничивают, есть только один способ дорогу нащупать — ножками. Так и поврели они через паводковое море. Середин по колено в ледяной воде двигался первым, тщательно выискивая путь, а Босс следом.